Паратасов пожал плечами. «Пурга это, командир, не сходится ни шиша. У меня и фирмы-то нет. Зря отпираешься», — ласково пожурил украинский. «Ни старшая, ни младшая гражданки Капанер тебе выгораживать не собираются. Это тебе так, по секрету сообщаю. Из-за хорошего отношения. Так что потом хуже будет, Паратасов. Пурга голимая». Ну да ладно, хозяин барин. Последний в пальце Сергей Михайлович перевернул страницу. Документ от P. Formuleau на общество с ограниченной ответственностью Корестина при обществе ещё банка чистется. Тебе знакомое, я полагаю. Валерий мудро предпочёл промолчать. Мало ли какие ещё кузы и порачит полковник в рукаве. Пускать достаёт, а решил протасов пока вроде вешатся не из-за чего. Э, продолжал он между тем украинский. С документиками тебе помогала разбираться горожанка Людмила Сергеевна Кларчук. Красивая, блондинка. Полковник выжидающе поглядел на Протасова. Ну же, давай, Калий, сынок, говорили его глаза по-хорошему. Не знай же никакой блондинки, отрезал Протасов. Я Василия Васильевича Банасюка не знаешь, со всем же елейным тоном осмелился полку мне Окаранский. Впервые в натуре слышу так грубое покаяло, и моргнув глазом, сказал Валерий. Вот вам кревет, гражданин начальник. Странно, сказал полковник. А ведь ты его убил. Ё сказал Валерий, ощущая краску, заливающую лицо. Было похоже, что его умыли чем-то тёплым и красным, уши пекло огнём. "И видишь как?" не меняя тона, сказал украинский. "Я же предупреждал". Только хуже будет. «Не убивал я никакого боносюка!» Не слишком убедительно возразил Протасов. События двухдневной давности на ночной дороге в лесу встали перед глазами отчетливо, судно наяву. Он явственно услышал отвратительный шорох, с каким джип тащил по грунтовке застрявшего в колесном просвете несчастного банщика. На лбу выступила испарина. Это не ускользнуло от полковника. И еще как убил, сказал украинский, и за город вывез, чтобы закопать на старом кладбище. Что, тоже не припоминаешь? Может, тебе джип память освежит, в котором вы с дружками труп привезли, и который потом утопили в деснех? "Нет до вашего джипа нет никакого дела", сказал Протасов. "Ну, нет так нет", подозрительно легко согласился Украинский. "Тем более, что он не мой. А у Олега Петровичо Правилова", он сочувственно вздохнул. "Впрочем, могу тебя заверить, Правилова ты увидишь не скоро. Большему это, да потому, что дерьма тебя ждёт, дружок. Ждёт долгие годы". шутите, сомневался протасов. Не до шуток мне, заверил украинский, и тут совершенно не пореувеличивал. В первую очередь по тому, что время поджимало. Ситуация в Пусаше грозила вот-вот выйти из-под контроля, дело затребовала областная прокуратура. Сергею Михайловичу ничего не оставалось, как заставить Валерия заговорить, чтобы выяснить, куда он подевал отобранные у Милы Сергеевны деньги, а затем заставить замолчать навеки, чтобы не болтнул лишнего смерти. Наилучшая подпись о неразлошении, какую только удалось изобрести человечеству. Он больше для видимости перелистнул скоросшиватель, провернув дельце, и немедленно обналичил средства. Похвальная оперативность паратасов. А этим у тебя, гражданка Клорчук, занималась. Потом угнал машину, жёлтая "Жигули", и я тебе напомню, если снова с памятью туго и Полковник сделал небольшую, но весьма драматическую паузу и переехал в свою партнершу, эту самую гражданку Каларчук. Понимаю тебя, Паратасов, кому же охота делиться? Не перешел. Еще как переехал. На подволе. Опять не помнишь. Когда это было? — спросил Паратасов, удивившись собственному неожиданно охрипшему голосу. Напомнить? Хорошо бы, — сказал Паратасов. В четверг Протасов тяжело вздохнул, кратски затаил дыхание, подумав про себя: "Клиент готов". Ну, подмотали украинский, говори. И только тут Валерков вспомнил о балебе, которая оказалась стопроцентным Крокший я забыл, вздохнул он и потирался руками к спасительной страховке. Точно, болтающийся над бездной альпинист. Ё-моё, у меня ж отмазка имеется! оркнул он так громко, что немного напугал украинского, как раз заботливо пододвигавшего Протасову неспех килистув белой пищей бумаги и шариковую авторучку. "Вспомнил!" продолжил Валерий. "Аби халезе бетонные" А либи поперхнулся украинский. Ну да, конкретное. В нём в натуре и в городе не было. Как 8 марта утром свалил так по самую, понимаешь, пятницу. Бляха-муха, столько на дачу отрывались. Только, блин, вчера обратно поддался. И кто с её состояние подтвердить? Теперь лицо Сергея Михайловича поряборело кислое выражение. Олька, сообщил Протасов с воодушевлением. Жома бывшая. Олька, капанить всю, о чём мало? Протасов кратко подался вперёд. Тон стал доверительным, лицо излучало самую благожелательность. Протасов он преддвинулся к Валерию, перешёл на шёпот. Чего, в свою очередь, почти шёпотом переспросил здоровяк. Твоё алиби говно, и лица выдного не стоит. Понял? пш, индет ничего. сгорел ты. почему это сейчас узнаешь? за кого ещё щиски продолжил сергей михалович? а тому в частности, что наезд на горожанку колорчук дружок. это по-большому щиту так. птичок, мустячок, блин, ты распротил Валерий не спеша радоваться. Конечно, подтвердил украинец. Халат, за который, правда, отвечать всё равно придётся. Забил горожанку Кларчук, да и выхватил у неё сумку и попробовал скрыться. И вот тут Сергей Михайлович подошёл к главному: "Ты вляпался по-крупному, оболожался по полной программе, рванув на оболонь, подозреваю, чтобы поменять колёса". Ты напоролся на наших сотрудников, капитана Журбу и старшего лейтенанта Ещешина. Так было, Протасов. Они, видать, задержать тебя собирались. Да ты ловчее оказался. Ты их убил, Протасов. Убил и сжег. А это пи***ец, дружок. За это вышка светит. Следишь со мыслью? украинский дойдя до кульминации повысил голос теперь барея боросила в пот самые мрачные прогнозы оправдались по полной программе и их не удивал ибо стали чужими как будто их обкололи новакоином машина твоя интерес туша твой да что тут голову ломать твоя брата того работа а люби Да никто всерьёз, мать твою, придурок. Не будет слушать какую-то трахнутую в голову шлюху, с рекрой, которая, кстати, проходит подозриваемой по уголовному делу, по факту финансовых махинаций в отсупа крупных размеров. Ты что, делины опьялся, кретин? Пойдёт твоя Ольга со участницей, либо за уже свидетельство прилечом. Нравится такой расклад?